Глава 16. Безумный десант Они вновь рискнули, обогнули высокий мыс в опасной близости, едва не чиркая килем о камне. Выбора не было. Хеландий висел в двухстах метрах от кормы и догонял хотя русы гребли, себя не жалея, выкладывались полностью, при том, что сил почти не оставалось, ведь погоня продолжалась уже много часов бессменно. «Не успеваем!» — билась мысль в голове Сергея. Но они все же успели. Рискнули и успели. Отыграли метров четыреста. Как раз довольно, чтобы пройти мимо белостенной ромейской базилики, мимо строений и садов — и взять круто влево, к пирсам. Кораблей в гавани было немало, больших, малых, средних, и людей тоже изрядно. Большое селение, опять-таки монастырь рядом, отличный, надо отметить, вид, пальмы, кипарисы и люди, много. Причем издали не понять, что за народ, мирный или военный. Однако, каков бы ни был, наверняка недружественный. Здесь территория Херсонской Фемы. Не преследуя русов Хиландии Херсонского стратига, может, и договорились бы. А так, вряд ли. Осталось уповать только на скорость, на неожиданность. И надеяться, что этого будет довольно, чтобы прорваться через береговую и мытную стражу. А когда здешнее начальство поднимет гарнизон, они уже оторвутся, и будет уже неважно, присоединяться к военной команде Хиландии местные или нет». Сила на стороне Ромеев. Подавляющая сила. Так что главное сейчас – время. И как его выиграть, Простен, похоже, уже придумал. Хеландий начал снижать скорость, боец нет. Простен принял решение. Сергей видел, ему трудно. Дракар для него – живое существо. Все равно, что бросать коня галопом в колючие заросли. Но выбора не было. Боец шел вдоль причала, не сбрасывая хода, сминая и топя пришвартованные суда. Все суда были небольшими, Простен правильно выбрал причал, и боец уверенно подминал их крепким дубовым носом. Но все равно от каждого удара дракар содрогался и скрипел, будто стонал. И Простен слышал этот стон сквозь хруст и треск гибнущих кораблей, сквозь испуганные и возмущенные вопли моряков. Кто-то из них прыгал в воду, кто-то выскакивал на причал. Про стену на чужих моряков плевать, на его лице застыла гримаса боли, как будто не чужие суда, а доски бойца ломались с оглушительным треском. Понятный для Дракара самоубийственный бросок по телам чужих кораблей не прошел даром. Упругие доски, способные выдержать удары штормовых волн, не сломались, но разошлись. Меж щелей сочилась вода, осадка Дракара увеличивалась буквально на глазах. Корабль тонул. Но это было уже неважно. Русы, бросив весла, скидывали со спин щиты и прыгали через борт, который опускался все ниже. Край фальшборта почти сравнялся с уровнем причального настила, когда Простен последним соскочил на пирс. Соскочил и занял положенное место на острие. «Бегом!» Полсотни ног разом ударили в доски причала. Собравшаяся на берегу толпа шарахнулась в стороны. Никто не попытался остановить русов, хотя Сергей еще с моря насчитал не менее трех десятков вооруженных. Русы действовали так быстро и слаженно, что командиры фемных воев, как и надеялся Сергей, не успели отреагировать. Если, конечно, здесь были командиры, а не только мытари для сбора налогов. Сначала по ровной утоптанной дороге вдоль реки, потом вверх по узкой и извилистой тропе. На такой десяток может удержать сотню. Этого десятка нет, и некому остановить русов. Встречные шарахались в сторону, спрыгивали со склона. Вот спихнули вниз осла с огромными корзинами. Осел возмущенно заорал, из корзин посыпались глиняные горшки. Сергей и Машек бежали последними. с луками в руках, считая налегке, да и устали они меньше, чем остальные, зато пыли им доставалось больше, чем другим. Когда Хеландий наконец-то причалил, русы уже были довольно высоко, а боец лег на морское дно, только мачта торчала из воды. Что удивительно, погони не было. Почему, непонятно, но радовало. Русы вымотались так, что еле ногами перебирали. Вроде и бегать не грести, другие мышцы работают. А вот... Встали на ночь у мелкой речушки. Вокруг виноградник. Ягоды почти поспели, но на них никто не налегал. Вот только поноса в их положении не хватает для полного счастья. Бодрыми оставались только Сергей с Машегом. Они занялись ужином. Сначала набили стрелами рыбки, а потом наткнулись неподалеку на ветчью Отару, И купили у пастуха за серебро двух ярок. Могли бы и даром взять, но тогда пастуха пришлось бы убить. А это ни к чему. Лишний след. Тем более, что пара молодых хузар, за которых выдали себя Сергей с Машегом, ни с русами, ни с нурманами никак не ассоциировалась. Ночь здесь хороша, теплая, духовитая, цикады стрекочут, мышки летучие попискивают. Насекомых кусачих почти нет. Зато звезд не счесть. Сергей лежал на спине, глядел в небо и думал тоже о хорошем. Старался во всяком случае. Так-то хорошего мало. Дракара они потеряли, Нурманы, которых надо бы отыскать непонятно где, а может и вообще домой ушли, Самкерц в осаде, и там наверняка все плохо. А тут еще, кроме Хузар, нарусов и и Херсонские ополчились. Тяжко. Но это стратегически. А так-то Сергею было хорошо. Могли сегодня запросто на дне морском оказаться. Ушли чудом. И во многом благодаря его, Сергея, сообразительности. Чем не повод для гордости? Не для князя воеводы а для отрока-варта, понятное дело. «Машек, спишь?» «Не О чем думаешь?» «Домой хочется». и душераздирающий вздох. Сергею тоже стало грустно. Подумалось, у маше родня есть, пусть и далеко, но свои — семья. А его семья — вот Рёрих, разве что. Но Рёрих далеко, и вполне может так выйти, что и не свидятся больше никогда. Падет сам Керц и... Скучаешь по своим. Да, еще один вздох. — Ты счастливый, — сказал Сергей. У тебя есть родня. И почувствовал, как Хузарин сжал его руку. Ты, брат мне, — проговорил он негромко, — знай. Утро не принесло радости. Сергея, только-только сдавшего дозор и намеревавшегося поспать еще пару часов, разбудил собачий лай. И то были не пастушьи псы, гончие. «Завтрак отменяется», — подумал Сергей, наполнив флягу водой из родника, — и освободив место от руку из киевских со смешным прозвищем «хомячок». «Крупный такой хомячок, пудов на шесть». «Под сотню!» — сообщил всем, в том числе и Сергею, спрыгнувший со скалы Гридень из киевских нарегов по имени Фро Ржавый. Киевский-то киевский, а по камням лазил не хуже обитателя Вестфольдских фьордов. «Уходим!» — скомандовал Простен. И они побежали. Сергею вспомнилось... как еще недавно, год назад, гоняли их детских. Подъем и бегом. Красивая земля, Крым. Щедрая. Зеленые горы, синее море, солнце, сады, виноград. Не одну тысячу лет живут здесь люди. Не одну тысячу лет люди убивают друг друга. Собственно, люди везде это делают там, где им, людям, есть что делить. Землю, женщин, власть. А иногда просто так. потому что могут. Погоня внизу. До нее метров восемьсот по тропе, змеящейся по склону. Сверху, кажется, ромеи еле-еле ползут. Но на самом деле преследователи бегут быстро. Орвущиеся с поводков псы могли бы бежать еще быстрее, если бы их спустили. Вот только люди не кабаны. Догонят их собачки, недолго проживут, секунды три. Русам ромеи видны... Ромеем русы тоже. Но повыше по склону виноградник. А еще выше вроде роща. В зелени можно попробовать затеряться. Вдруг у Ромеев нет хорошего следопыта. Но от собак надо по-любому избавляться. «Простен, пусть кто-нибудь возьмет мою и Машегову поклажу. Мы их задержим». «Добро. Не хочу говорить батьке, что тебя убили. Ты уж постарайся, парень, чтобы не пришлось». Напутствовал потерявший корабль Кормчий, и Сергей с Машегом остались вдвоем.